На часах показывала 9 часов 30 минут. Полчаса на все про все, в том числе распрощаться с Алексеем, что уже 40 минут не могла осуществить. Вот никак. Я уже 10 раз, как сказала, доброй ночи, но следом начинался новый важный разговор. Так что сейчас стояли у крыльца общежития, и я ожидала завершения эмоциональной оценки героя фильма. Уже второстепенного, смею заметить. Мартынов был под таким впечатлением от фильма, что не останавливался ни на секунду. «Это да!» — поспешно согласилась, на одном дыхании выкрикивая. «Уже темно, а мы... Слушай, Катюш, перебил Леша, вызывая во мне желание завыть. «Как раз полная луна. В тему, так сказать. Затяну — никто и не заметит». Невольно порадовалась, что в те дни, которые находилась у Мартынова, он работал. Оказывается, мне крупно повезло. День с ним — это слишком для меня. Тем временем бодрый Алексей продолжал. — Вот тебе классная тема. У меня есть в отличном качестве все фильмы пила. Оценила, да? Это просто бомба. Предлагаю завтра поехать ко мне и посмотреть. Вечером. Прикинь, как будет здорово. Представила, и еще больше захотелось сбежать. Угу. Угу. Протянула, вспоминая, как я смотрела ужасающие моменты с закрытыми глазами. Ужасы точно не по мне. Я любила художественные фильмы. Иногда могла глянуть современные комедии, детективы или мелодрамы. Так, под настроение. Но не ужасы. Как только видела, сразу к горлу подкатывала тошнота. И, смею заметить, крови я не боюсь. Просто все вместе, да так сочно, такое удовольствие не по мне. А еще, когда в картинах кого-то едят и при этом Лешка что-то грызет под громкое чавканье, мне хочется плакать. Какой тут кушать? И еще этот запах. В фильме кого-то перемалывают зубами и весь зал активно что-то жует. И так дружно. Мы наберем пиццы и посмотрим несколько частей. Классно же! Столько восторга видела в его глазах, что вот растерялась с ответом. Эм, начала, не зная, как увернуться от такого счастья. «Слушай, я завтра хотела походить по кафешкам, разузнать по подработке. Вот очень нужно». «Зачем? Моя мама сказала, чтобы ты приезжала к ней в кафе. Несколько часов в день будешь у нее работать, и этого будет вполне достаточно. Расчет в конце смены. Она же еще тогда сказала». «Кому она сказала? Я только сейчас узнала». «Ты мне не говорил», — вежливо начала. «Да? Прости, я забыл. После нашего визита к ней она позвонила мне и предупредила, чтобы не обижал тебя. И еще дала кучу рекомендаций. Ну, я и сказал, что ты работу ищешь. Мать сразу предупредила, чтобы ты ничего не искала. Она с радостью тебя возьмет». Обрадовалась и на эмоциях обняла парня со словами. «Здорово! Спасибо!» «Только ты скинь ее номер, чтобы я завтра позвонила». «Эм... да», — довольно протянул счастливый Алексей и сжал мою талию, что быстро исправила, с улыбкой на лице, убирая его конечности. Парень растерянно почесал затылок и добавил. «Я потом скину». Не стала дожидаться вселенского чуда и уже без улыбки настояла. «Нет, сейчас. Знаю я тебя. Вечно все забываешь». Про слова мамы же забыл, так что живенько пришли мне сообщения с номером. «Да я не забыл!» Буркнул он и достал свой смартфон, щелкая пальцами по экрану. Просто не хотелось мне возвращаться в пустую квартиру. «Эх ты!» — сказала и посмотрела на общежитие. «Ладно, я побежала. Честно, уже поздно. К тому же комендант уже точно на посту, а мы так и не познакомились». Его заменяла вахтерша. Красиво развернулась, но убежать не получилось. Мартынов остановил меня за руку. Катя, может, мы...» Начало как-то напугало. И что бы там ни было, это надолго. С такими темпами я буду ночевать на крыльце. Я поспешно сжала его руку, прекращая ненужные разговоры. Все, мой предел терпения наступил. Поднялась выше на ступеньку... И громко отчеканила. «Лёш, я побежала. Мне уже очень нужно. Все остальное потом». «Как ещё сбежать?» Пришлось намекнуть на человеческие нужды. «Так не втерпёшь», — обиженно выдал он. «И даже больше». «Если не убегу, убежит моя совесть и гордость», — театрально выдала и помахала рукой. Все, я побежала. Пока». «А фильмы?» «Ой, потом уже! Все потом!» Прокричала уже, прыгая по лестнице, добегая до двери. Вот она, родименькая. Не успела пройти вахту, как мне навстречу вышел комендант. Поняла я это по его надменному виду, прищуренному взгляду и постукивающей ноге. Эдакий ушлый старичок с длинным носом, в трико с вытянутыми коленками и в клетчатой рубашке. Так значит, ты у нас наумова. Не спросил, а просветил меня на всякий случай, если вдруг забыла. Она самая, с улыбкой ответила, чего-то ожидая. Непонятно чего, но живот свело от волнения. Осведомлен. Осведомлен, Екатерина Александровна. Ого, как официально. Признаться такое обращение было странно слышать от коменданта. Можно просто, Катя. Предложила наилучший вариант. «Уверена, что Катя? Бабушка такая, что уже и слово страшно сказать. Она у меня боевая. Деда, пойди, заклевала!» Пробурчал старичок себе под нос. «С моим характером! И то ведь всю душу вымотала!» «Моя бабуля может!» «Она всю жизнь у меня проработала зоотехником. Характер соответствует!» «Тогда понятно!» и что эта замечательная женщина планирует к внучке приезжать спросил он с прищуром видимо хотел услышать конкретное нет она может еще как честно заявила не забывая улыбаться за сегодня так надоело но улыбка творит чудеса ну тогда буду ждать чую приедет вот чую я вас обязательно предупрежу это да Протянул дедушка, хмуря брови, щуря глаза. «Предупреди уж, раз встречи не избежать. Вы не думайте, она у меня потрясающая». Я оценил весь этот потрясающий характер. «Кстати, там продукты дед передал на твое имя. Соседка уже забрала. А то ведь мясо там. Боялся, что испортится. Мне ваше мясо уже снится вместе с холодильником. Спасибо большое». «А дед чей?» «Дед сосед напротив. Наш, к сожалению, уже как десять лет не с нами». «Ого!» «Понятно. Ладно уж, беги, время позднее. Мне пора тут шорох наводить, а то, понимаешь, за временем не глядят непутевые студенты». «Спасибо!» — воскликнула и быстро направилась к лифту, ужасно радуясь, что все уж даже неплохо прошло. Все же комендант оказался очень толковый и понимающий. Через три минуты я уже стучала в дверь нашей комнаты. Надя открыла дверь и сразу улыбнулась, начиная с порога говорить. «Там тебе продукты передали. Я спустилась, взяла. В сумке подтекать мясо стало, и я в холодильник переложила. Овощи туда же, чтобы не испортились, так как у нас жарко. И еще я приготовила борщ из твоих продуктов. «Прости, но как-то само собой так получилось». На моем лице расцвела счастливая улыбка. Даже захотелось обнять соседку. «Вау! Это здорово! Тогда, может, поедим борща?» С восторгом предложила, уже предвкушая. «Да, можно. Я хорошо готовлю. Не подумай, я не хвастаюсь. Но если есть продукты, то люблю. И я люблю. Так что, думаю, мы с тобой подружимся. Я бы очень хотела». Скромно заметила она и направилась к небольшому столу, на котором настаивался борщ и ожидали пустые тарелки с половником. Вышла в коридорчик секции, где находилась раковина, душ и туалет. Получалось, что это все удовольствие на две комнаты. Пока мыла руки, прислушиваясь к звукам, но кроме шума воды ничего интересного не заметила. Вернулась в комнату в момент, когда девушка уже резала хлеб. Улыбнулась и подбежала к холодильнику, чтобы достать чудесный сверток. Когда перекладывала, увидела сюрприз моей бабушки. Нужно будет непременно ей позвонить. — Это что? — спросила девочка, стоило размотать мне сверток и поместить кусок на разделочную доску. Нож я забрала у соседки, которая с интересом наблюдала за мной. — Пробуй! — загадочно предложила ей, как только порезала мясо. Поставила тарелку посередине стола и села на стул. Надя взяла аппетитный ломтик и, попробовав кусочек, с восторгом выдала. «Как вкусно!» «А то! Бабушка сама коптит в коптильне. Дед чего только не коптил, как мясо, так и рыбу. И еще на рынке продавал. Бабушка продолжает его дело, но уже только для себя». «Здорово! Значит, ты из деревни?» Спросила она с удовольствием, доедая ломтик. «М -м да, ответила, не желая углубляться в свою жизнь. Себя городской назвать не могла. Зачерпнула ложку красного супа и, проглотив, с восторгом, воскликнула: Как вкусно! Рада, что тебе нравится. Старалась, как раз кухня была свободная. А так бы пришлось ждать. А у тебя какая кафедра? поинтересовалась? с удовольствием уплетая борщ. Если честно, я очень радовалась, что моя соседка любит готовить, а не любительница диет. Лечебный факультет. Хорошее дело. Ага, но мне тяжело. А ты? Стоматологический. Кафедра детской стоматологии. Здорово. Да, я ужасно хочу быть стоматологом. Призналась, как только проглотила ломтик копченого мяса. «И непременно будешь». «Дай Бог», — сказала, кусая хлеб. Стала жевать и вдруг вспомнила про звонок, который должна сделать. «Непременно». «Ой, если забуду, напомни мне позвонить после нашего ужина, как я посуду помою». «Хорошо. Важный звонок?» «Да, очень важный. Это по поводу подработки». «А где?» «Прости, что спрашиваю, но интересно». Если что, я могу прикрыть, когда потребуется. Я с нашим комендантом подружилась. В кафе у подруги моей матери, кстати, Лёша ее её сын, ответила, и, отмечая, как она прикусила губу, уставившись в свою тарелку, уточнила. Тот парень, что был со мной. «Эм...» «Понятно. Вы дружите семьями?» «Дружили. Главное, что связь не теряется. Угу». И ты там будешь работать с его мамой? Если честно, пока не знаю. Не разговаривала, но с нетерпением жду разговора. А я работаю в мире квестов, — загадочно выдала девушка. Это что и как? Ты не знаешь? С удивлением воскликнула она, сверкая глазками. Нет, — ответила с улыбкой. Ну, квест — это приключенческая игра, в которой игрокам необходимо искать различные предметы. Находить им применение, решать головоломки, разговаривать с различными персонажами в игре или убегать от них. «Убегать?» — с интересом спросила я, не понимая, почему от актеров нужно убегать. «Если это страшный квест, а я именно на таких сижу, то, как правило, актеры играют маньяков. Как тут не сбегать? А зачем им такое? И что делаешь ты?» Игра щекочет нервы. Я же встречаю игроков, общаюсь с ними до и после самого квеста, рассказываю правила, готовлю к игре, ну и контролирую весь процесс, подсказываю, когда не справляются с заданиями. А как контролируешь? Я слежу за игроками по камерам и даю подсказки. И тебе нравится? Да, только когда пьяные приходят, тогда нередко вызываю полицию, так как начинают бить актеров но это очень редко, а так весело. Надя задумалась и добавила, если не получится у тебя с кафе, то можешь к нам. Спасибо, буду иметь в виду. Но ты ведь там работаешь? Ты не подумай. У нас довольно много мест, где проводят квесты, и их контролирует один хозяин. Адреса раскиданы по всему городу. Понятно. И когда ты возвращаешься? Ох, летом я работала с утра до вечера, А вот в учебное время с трех часов до двенадцати ночи. Можно в ночь или с утра до обеда. Как тебе удобно. Ок, поняла. Даже не заметила, как за разговорами все съела. Захватила тарелку, оставив в ней ложку. И стала дожидаться, когда Надя свою подкинет. — Ты готовила, я мою. Договорились? — Кстати, как у нас соседи по секции? — сказала, желая знать про нашу секцию. — Там раковина. Моем в ней посуду. Моющее средство для посуды с яблоком — наше. С соседями я познакомилась утром. Первокурсницы — спортсменки. И такие клевые, представляешь, еще и сестры-близнецы. Они с детства занимаются единоборствами, а вот если посмотришь на них, то совсем не скажешь. Такие милые и очень дружелюбные. Вроде как из Шербакуля приехали. Спортсменки, медики. Интересно. Я тоже не ожидала, но вот так. Это же хорошо, будем дружить все. Если только с ними. У нас тут есть три секции с неприятными личностями, которые кровь всем сворачивают. Так как звезды универа, да и родители у них в хороших должностях. Еще те вампиры. Им ответить себе дороже. Унижают не только на всю общагу, но и на весь универ. И все так плохо? Очень плохо. Хотя не знаю, может, ты подружишься. Почему-то сердце подсказало, что такого счастья не случится. Я же справедливая. Бабушка вбила в меня это качество, поэтому не люблю, когда кого-то притесняют и унижают. Как с такими дружить? Понятно. Только и смогла выдать. И вот в общей кухне нельзя оставлять еду. Сразу все бери с собой. Приготовила и унесла. Потом посуду уже. Почему? Потому что любят пошутить. Могут и съесть, пока ты вернешься. У нас тут есть такие спортсмены, боишься им слово сказать. Они, кстати, защищают наших ядовитых выскочек. А в комнате нельзя готовить? Запрещено. Плохо. Угу. Так что лучше подстраиваться и не переходить дорогу, а то не дадут житья. Будешь изгоем, что даже нормально не сможешь ходить здесь и в универе. «Каждый будет шушукаться за твоей спиной, веря грязным слухам, которые распустили королевы». Кивнула на соседнюю комнату и спросила, «А ты предупредила наших спортсменок?» «Нет, я забыла. А сегодня увидела Лисину и Королеву. Настроение сразу упало». Девушка грустно улыбнулась и с надеждой добавила, «Будем надеяться, что в этом году они поумнеют и оставят свои привычки». — Ага, как же, — сказала, и, схватив ее пустую тарелку, добавила. — Тогда пойду помою посуду и будем ложиться. — Да, хоть посплю нормально, а то все лето ночью возвращалась домой, но скоро перейду на нормальный режим. — Тогда скорее спать, — сказала и направилась в коридор мыть посуду. — Конечно, я бы еще почитала книгу, которую мне подарил сегодня Леша, но раз такое дело, то обойдусь.